Ольга Ускова. «Этюды Черни». Издательство АСТ. Москва. 2023 год. Предисловие. О, Господи, какая у нее разбойничья рожа! У него! М? Да это кот, а не кошка! И у него рожа разбойничья! Да, ошипел на тебя сейчас, ну, совсем как-то баба в цуме! Да вон яйца какие, знатный чувак, как бы нам в кафе-то протиснуться мимо него. Гаврилыч, сволочь, отойди от двери немедленно. Кыш, Гаврилыч, Кыш! кыш, кыш Все, сейчас выйду со шваброй, никаких тебе хвостиков от угря, свалота одноухая. Гаврилыч нехотя отходит от двери. Нежная и красивая Валерия извиняется перед новыми клиентами и проводит их в кафе мимо таблички осторожно злой кот. Гаврилыч пробует проникнуть в кафе между ног, но Лера непреклонно выфильтровывает его за дверь. Он подходит к моему углу и смотрит мне в глаза через стекло. Я подмигиваю. Сейчас мне принесут камбалу, и я откину дань другую охраннику. Мы с Гавриловичем будем в шоколаде. Такое с небольшими вариациями повторяется каждое апрельское утро в приморском кафе «Бухта», поселка Янтарный. Вот уже две недели мы с Гаврилычем собираем здесь книгу для издательства. Без него я бы не справилась. Без него и без девочки Леры. Она меня кормит Камбалой и Угрём. А Гаврилыч работает охранником и живым примером бойца за территорию, баб и справедливость, против всяких торгашей и чужаков, стремящихся прорваться на нашу заправку». Среди его предков были британцы, в его венах течет кровь викингов, вся морда расцарапана, одно ухо надорвано и висит. Когда надо пополнить запасы провианта, он начинает хромать перед лохами с тарелками, действует безотказно. Вот уже семь лет он держит лучшее рыбное кафе на районе и уступать поляну не собирается. Этюды черни, роман, этюд нашего времени, начало тектонических перемен. Эта книга весь год выскакивала из меня наружу, шумела внутри, по ночам пролезала в сны, и я решила выпустить все это в люди. Под присмотром Гаврилыча, конечно. Эта книга... Первый отпечаток новой реальности. Не декларация, а сутевое произведение нового революционного мира. Оно написано при моральной и экспертной поддержке моей команды, которая каждый день на роботозаводе в Томске производит эту самую реальность. Добро пожаловать в дивный чудесный мир, где рядом с биологическими людьми уже трудятся, думают и даже сопереживают искусственные существа, наделенные искусственным интеллектом. Все события и персонажи книги вымышлены. Любое сходство с реальными событиями – случайно. В этой книге мы с искусственным интеллектом и политом все делали вместе писали вместе все реплики которые в романе принадлежат искусственному интеллекту и политу, действительно созданы программы искусственного интеллекта когнитив и 1.0 для идентификации я поставила около таких текстов знак звездочки чтобы в будущем роботы мне плагиат не предъявили Закручивали сюжет вместе и и и полноправный главный герой книги и на его долю выпадает многое Создавали новые смыслы вместе, эпилог мы писали вдвоем, я и система искусственного интеллекта и Ипполит. И это самая сложная часть книги. Ну и последнее, и самое главное, когда я заканчивала книгу, и Гаврилович уже буквально не пролезал в дверь, благодаря участию в моих трапезах, от одного из моих друзей-подписчиков, который уехал военкором на передовую, пришло письмо. Знаешь, здесь очень многолюдно, все бьет ключом. Слышны звуки стрельбы, крики, взрывы, новости, враки, хохмы, подъебки, даже короткие романы крутят, буквально на пару часов любви, но очень бурные. Мне тут совсем не одиноко, я только никак не могу попасть в ритм. Ребята не дают думать о смерти, они просто живут на ускоренной перемотке, выбросив смерть из уравнения. Семи смертям не бывать, одной не миновать. Так смешно. Когда я сюда собирался, Лариса засунула мне идиотские турецкие трусы, которые все в сердечках и звездочках. Я в первый день начал переодеваться, Ну, мужики заявили, что теперь спокойны за операцию, так как мои трусы пойдут как психоделическое оружие массового поражения. Ну и привязали их утром на палку, гады, в виде штандарта. А за нами теперь ходит маленькая лохматая Маручка, симпотная дворняжка. Она не боится никакой стрельбы, Она боится только остаться одна, без людей, и очень старается быть полезной. Когда Витаса оглушила, контузила, она сбегала за нами и не отходила ни на шаг, пока мы вытаскивали его из завала. Мы пообещали друг другу, что Маруську заберет с собой первый возвращающийся домой. Домой. Это на другой планете. Знаешь, жизнь мне больше нравится дома, а вот люди лучше здесь. И когда я прочла это письмо, представление о книге дособралось в единую картину. Я поняла, зачем ее написала. Я написала ее для всех родных, друзей и подписчиков. Для людей, которых очень люблю. Чтобы не было страха в наших жизнях. Никакого и никогда. Как у моих героев. Как у этого парня с передовой. Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. И лучшая стратегия – наплевать и рассмеяться. Буквально накануне выхода книги мой старший внук, 7 лет, писал в школе сочинение на тему «Мои страхи». Я решила именно им закончить вступление, ибо круче этого я никогда не напишу по заданной теме. Я сохранила оригинальную стилистику и орфографию маленького автора. А лучшего эпиграфа к этой большой книге и не придумать. Мои страхи. У каждого человека на свете есть страх, кроме меня. Лично я бесстрашен, потому что в детстве родители мне говорили, что в темноте нет ничего, кроме тебя и твоей комнаты. Если бы страх существовал, у него были бы глазки, как у меня, ушки острые, как колья, и еще у него электрический хвост, причем четыре хвоста. Себя он закрывает маской страха, и еще у него лазерная коса. Если бы вы хотели избавиться от своего страха, но лично я принимаю страхи за моих любимых животных, то нужно просто вдохнуть и представить, что этого вашего страха не существует. Конец.